глава двадцатая. наркоту проморгали галя романова поудобнее расположилась в старенькой но надежной шестерке и подумала что в последнее время ей удивительно везет с наружкой. место на котором она а до нее помиранцев, поставила машину действительно было удобным с него отлично просматривался как вход в особняк Махнаткина так и гараж, в данный момент слегка приоткрытый. В его глубине царил полумрак, но солнечные лучи четко высвечивали темно-вишневый бок стоявшего там в из чего следовало, что хозяин находился в доме. В наушниках Романовой царила глубокая тишина. Судя по всему, Николай Генрихович так и сидел молча в гостиной после того, как его гость в обществе Васильева Отбыл был в Москву. Помиранцев, срочно вызвавший Галочку на подмену, успел вкратце рассказать девушке суть случившегося по рации. К особняку Махнаткина Галя прибыла примерно через 40 минут после того, как Валерия уехал и с облегчением вздохнула, обнаружив, что машина хозяина на месте. Связавшись по рации с Валерием, она доложила ситуацию и поинтересовалась, где располагается черный вход в дом. «Ты удивишься», – сказал он, – «но нигде. Первый раз такое вижу, но, судя по всему, этот субъект еще тот трус». «А причем чем тот второй вход?» – удивилась Романова. «При том, что одну дверь охранять легче, чем две». Если замки надежные, в дом проникнуть труднее. Окна-то у него все с решетками. Думаю, именно этими соображениями он и руководствовался, когда строил свою дачу. Его домработница, во всяком случае, мусор вытаскивает через парадное. В общем, не сомневайся, Галочка, твоя нынешняя наружка, как нечего делать. В этот момент двери особняка распахнулись и на невысокое крыльцо действительно вышла довольно молодая женщина с усталым лицом. В руках у нее был большой мусорный пакет. Женщина неторопливо пересекла большой мощный двор и скрылась за гаражом, где, судя по всему, и находились мусорные баки. Обратно она шла еще медленнее, низко опустив голову и глубоко задумавшись о чем-то в своем. Галя Романова вздохнула и извлекла из бардачка пакет чипсов. Из-за того, что Валерий вызвал ее сюда так срочно, девушка, как раз сегодня решавшая подольше поспать с утра, не успела позавтракать. Чипсы у нее водились дома всегда, так же, как и беззаветно любимая Кока-Кола. Романова успела опустошить пакет наполовину, когда дом работницы Махнаткина вновь показалась на крыльце. Теперь женщина была аккуратно причёсана, фартук, в котором она выходила из дома первый раз, исчез. В руках у неё была сумка, судя по тому, как та перехватила её из руки в руку, тяжелая. Женщина на глазах Гали тщательно заперла двери дома на целых три замка и торопливо направилась к металлической калитке, которая находилась в центре такого же отлитого из металла забора, отделяющего участок Махнаткина от улицы. Галя проследила за тем, как домработница покинула особняк, на сей раз торопливо зашагав в сторону автобусной остановки, и недоуменно нахмурилась. Так запирают только абсолютно пустой дом. Но ведь хозяин должен быть внутри. Вон же его машина! Поколебавшись, девушка открыла дверцу и выбралась из своей шестерки. А вдруг помиранцев ошибся и второй вход в дом все-таки есть? И Махнаткин скрылся, бросив свой Вольво. Говорил же Валерий, что он трус. Тем более на сей раз ему было чего пугаться. Романова неторопливо обошла дом со стороны улицы, отметив, что и справа, и слева участку подступает молодой, но довольно густой лес, от которого особняк отделяет все тот же забор, невысокий, фигурного литья. Чтобы перелезть через такую преграду, вовсе не обязательно быть спортсменом. Спустя минут 15 Галя оказалась позади дома. Здесь лес и лесом-то назвать было нельзя. Скорее лесополоса из пирамидальных тополей и кустов. За ней небольшое, ничем не засеянное поле, а дальше шоссе, по которому то и дело мчались машины. Стена дома, выходившая на эту сторону, однако действительно оказалась лишена какого-либо намека на двери. На первом этаже окна, забранные, как и говорил Померанцев, надежными решетками, на втором – то же самое. Тревога, тем не менее, девушку не оставляла. Какое-то время она внимательно вглядывалась в лесополосу, и ей показалось, что в одном месте кусты потревожены совсем недавно. Что касается дома, то он по-прежнему производил на нее впечатление совершенно пустого. Уже не сомневаясь в том, что Махнаткин либо мертв, либо непонятным образом исчез из особняка, Романова, оставив всякие сомнения, перемахнула через ограду и решительно направилась к входу, над которым виднелась кнопка звонка. На его голос, заливавшийся внутри дома, так никто и не отозвался. На всякий случай Галя обошла дом еще раз. Большинство окон были плотно занавешены. Сквозь единственное незакрытое шторами стекло на первом этаже, Романова, подтянувшись благодаря решетке и заглянув вовнутрь, разглядела просторную комнату, судя по всему, гостиную. На небольшом столе видна была целая батарея бутылок, две рюмки и оставленный хозяином знакомый гали мобильный телефон. Наушники можно было смело снимать. Почти бегом Романова добралась до своей машины и набрала номер Помиранцева. Валерий, махнаткин исчез. «Как исчез? Ты его что, упустила?» «Не я, а мы. В доме нет никого, даю слово. Что делать, Валер?» «Ты уверена?» «Более чем». Помиранцев длинно и витиевато выругался. Такое галочка услышала от него в первый раз. «Если ты права, турецкий нам бошки отвинтит и будет прав». Возразить на это было решительно нечего. Я права, пробормотала Романова. А домработница куда-то тоже ушла. Дом заперла. Валера, я все осмотрела и. Ладно, резко перебил ее Помиранцев. Сиди и жди. Придется кому-то ехать в суд за ордером на обыск. Группу собирать. Вот уж начальник-то твой обрадуется. Начальник. Вячеслав Иванович Грязнов действительно обрадовался, настолько, что приехал спустя часа три, когда ордер на обыск особняка был получен вместе с двоими оперативниками лично. «Ну что тут у тебя?» Лицо Грязнова-старшего, наклонившегося к окну галиной машины, было мрачнее грозовой тучи. «Есть какие-то новости?» хотя и той, что ты сообщила, более чем достаточно. С полчаса назад вернулась домработница, поспешно сказала Романова и также торопливо выбралась из машины. На этот раз дверь в особняк распахнулась сразу после того, как один из оперативников нажал звонок, и, едва оглянув на незваных гостей, женщина побелела. «Вы... вы к кому?» Нам нужен Николай Генрихович Махнаткин, грязнов слегка отстранил оперативника и протянул женщине свое удостоверение. МВД России Первый департамент. Я, Валя, прошептала женщина в раз с посеревшими губами. Только я ничего не знаю, а хозяина нет. Вы разрешите нам войти? вежливо поинтересовался Вячеслав Иванович и Валентина молча отступила в сторону. «И давно вашего хозяина нет?» «С утра ушел?» Грязнов бросил на галочку быстрый огненный взгляд, хотя уж она-то тут точно была ни при чем. Ну и достанется же Миранцеву, а заодно и Яковлеву. Как они могли его упустить, если, по словам Валерия, глаз с особняка не спускали? «Как?» Стало ясно минут через пятнадцать, когда дом работницы Махнаткина немного успокоившись, убедившись, что лично ее никто арестовывать не собирается, да я и сама удивилась. Она робко подняла глаза на Вячеслава Ивановича, признав в нем главного среди незваных гостей. Николай Генрихович, если куда собираются, заранее предупреждают, чтоб, значит, не готовила ничего. Ну, а тут вскоре, как все ушли... Кто все? У нас Игорь, значит, ночевал, а потом этот приехал. Не знаю я, как его зовут. Он редко тут бывает. И что же? Ну, вскоре, как они ушли, значит, Николай Генрихович пришли на кухню, уже одетые, конверт отдали и ушли через тот вход. Какой тот? терпеливо поинтересовался Вячеслав Иванович. «То есть через этот, который за заподлицо?» «За что?» Валентина вздохнула, и, подойдя к наружной кухонной стене, вдоль которой красовались белоснежные навесные шкафчики и сияла чистотой раковина для мойки посуды, ухватилась как раз за металлическую раковину, словно собиралась отломить ее, нажав на самый край». Раковина не отломилась, зато вся эта часть стены вместе с ней и узеньким навесным шкафчиком вдалась наружу, открываясь наподобие обычной двери. Галочка Романова не выдержала и ахнула, и вслед за своим начальником и еще одним оперативником выскользнула наружу. Оперативник с интересом провел по наружной части этой оригинальной двери. «Гляньте, Вячеслав Иванович!» – произнес он с интонациями любознательного исследователя необычных явлений. «Кирпичики-то фальшивые, имитация. Силен, мужик!» Грязнов хмуро поджал губы и вернулся на кухню, споткнувшийся высокий порог. «Часто пользуетесь этим выходом?» Валентина испуганно покачала головой. «Я ни разу!» Мне Николай Генрихович запретили, мусор велели через холл выносить, а хозяина один раз пользовались. Женщина на минуту о чем-то задумалась, потом подняла на грязново неуверенный взгляд. «Вы... вы ведь официальные, да?» «Хотите, чтобы мы предъявили вам ордер?» – сухо поинтересовался Вячеслав Иванович. «Что вы? Я в этом ничего не понимаю». Хозяин наказал отдать конверт, но только официальным представителям. Правда, он велел только после полуночи, хотя я не совсем поняла. Валентина вдруг засуетилась и, торопливо выдвинув ящик одного из буфетов, достала оттуда серый конверт из плотной бумаги. «А больше я ничего не знаю. У меня дети. И я... я ничего не знаю». «Да не волнуйтесь вы так». Не выдержала Галя, сочувственно глядя на женщину. «Мы к вам никаких претензий не предъявляем. Вы тут действительно ни при чем. Это все понимают». «Вячеслав Иванович», – вмешался второй оперативник. «Давайте-ка, лучше я сам вскрою это послание». Но Грязнов уже разорвал плотную серую бумагу и извлек на свет обычную видеокассету. «Где у вас тут видео?» – задумчиво поинтересовался он у Валентины, повертев кассету в руках. «В гостиной есть и в на втором этаже». Спустя полтора часа Вячеслав Иванович, убедившись, что обыск в особняке Мохнаткина нужен самый, что ни на есть, тщательный, вызвал еще двоих оперативников. Сам же, уединившись в спальне хозяина, позвонил турецкому дабы доложить и о случившемся, и о своеобразной видеотеке к тому моменту, уже обнаруженной в запертом чуланчике внутри гаража. «Здорово», – мрачно прокомментировал Турецкий, выслушав Вячеслава Ивановича. «Воображаю, что именно скажет Меркулов, когда узнает, что Махнаткина мы упустили». «О том, что скажут молцы из отдела по борьбе с наркотой, ты и сам догадываешься». «Вот кого мы подвели действительно круто!» «Сань, не преувеличивай!» – запротестовал Грязнов. «Молодцам твоим тоже много чего достанется. От этого хмыря на всех его продюсеров, занимавшихся наркотой, видеокомпресс столько, что даже наших борцов это должно удовлетворить. Я и сам всего еще не видел. Просто глянул, чтобы проверить» слава ты ж понимаешь что их в первую очередь кураж интересует они за ним уже полгода гоняются и все без толку а эти шестерки обыкновенная шелупень да порадовал ты меня вмажет нам меркулов и будет прав не будет он прав сердито возразил грязнов в конце концов ты то должен понимать что ребята невиновные Существует, помимо всего прочего, еще и такая штука, как объективные обстоятельства. Ты-то должен понимать, что помимо всего прочего, существует еще и такая вещь, как объективные обстоятельства. Александр Борисович Турецкий произнес эту фразу на следующее утро, щурясь от яркого солнца, заливавшего кабинет его шефа, и стараясь по возможности не смотреть на Меркулова. После практически бессонной ночи, в течение которой были произведены два основных ареста, первый из них квалифицировался как захват особо опасного преступника, голова у турецкого гудела, а тело казалось его вовсе чужим. «Ты это мне говоришь?» – зло бросил Константин Дмитриевич и ткнул пальцем куда-то в потолок. «Ты это им скажи? Сам знаешь!» Президент постоянно акцентирует наше внимание на борьбе с наркотой. А мы, понимаешь, полгода не можем не только изловить. Выйти на главу этого трафика не в состоянии. Тьфу! Подожди, еще ни одного допроса не было. Чего ты так вот сразу паникуешь? Сдается мне, Васильев должен быть куда как в курсе дел своего хозяина. Да и обыск в особняке еще не завершен. Глядишь, найдем какие-никакие концы. Твой Васильев киллер, старый афганец к тому же. Ты действительно веришь, что он заговорит? Послушай, Костя, Александр Борисович сделал над собой усилие, строго приказав своему организму прекратить нытье и собраться. Ты, по-моему, забыл, какое дело мы вели и, соответственно, вполне успешно завершаем. «Дело об убийстве заслуженной артистки России певицы Марии Краевой. В конце концов, задача выйти на одного из боссов наркомафии перед нами не ставилась. Не ты ли навесил на меня это дело именно в таком виде? Неужели забыл?» Константин Дмитриевич сердито фыркнул, бросил на турецкого быстрый взгляд и... ничего не сказал. Александр Борисович понял, что последнее слово все-таки осталось за ним и позволил себе посмотреть на своего шефа и друга сочувственно. «Ладно, не расстраивайся». Он выбрался из кресла, в котором сидел. «С твоего позволения, пойду-ка я заниматься делами. Коих, как ты знаешь, столько, что не грех бы с кем-нибудь поделиться. Ночь не спали, а передохнуть некогда». «Иди уж!» – снова вздохнул Меркулов. «Я имел в виду «поезжай домой, отоспись». «А с остальным я сам разберусь». Помиранцев твой здесь?» «Здесь», – кивнул турецкий. «Тоже не спал, но при этом свеж и бодр, словно только что из санатория. Вот что значит молодость». «Не прибедняйся, Саня!» Меркулов, наконец, впервые за весь разговор улыбнулся. Тебе не только до старости, до пожилого возраста еще далеко. Уж если я считаюсь мужчиной среднего возраста. В самом расцвете сил, подсказал Александр Борисович и неожиданно почувствовал, что сон с него и вправду слетел. Без всяких видимых причин. Насчет предложения поспать – большое спасибо. Однако в другой раз. Васильева ко мне привезут минут через сорок. «Не хочу давать ему время на то, чтобы придумал какую-нибудь попытку выкрутиться». «Выкрутиться? С такими-то уликами? Не смеши меня!» Сказал Константин Дмитриевич Меркулов и был, несомненно, прав. «Можете не сомневаться, Александр Борисович!» Померанцев положил перед своим шефом довольно объемистую папку с бумагами, часть которых была получена час назад от коллег из ФСБ. «Думаешь, сын?» Турецкий задумчиво вгляделся в снимок импозантного молодого мужчины с холодными серыми глазами. «Во-первых, сравните со снимком Васильева перед Афганом. Вот он. Можно сказать одно лицо. Но главное, с какой стати столько лет подряд этот отморозок стал бы посылать ему такие суммы» причем фактически анонимно. Имя отправителя ставил от фонаря, правда, изредка повторялся. «Каким образом Васильев попал в поле зрения наших коллег?» поинтересовался турецкий. «Помните убийство рэпера?» Оно, к слову сказать, не раскрыто до сих пор. У парня отец оказался как раз оттуда. Затеяли тогда собственное расследование. Увы, с тем же результатом. Но подозрения, судя по всему, возникли, правда, бездоказательные. Так что и за Махнаткиным, а главное за Васильевым присматривали время от времени. «Плохо, видимо, присматривали», усмехнулся Александр Борисович, если наркоту проморгали. «Собственно говоря, у них цель была другая», – неожиданно вступился за коллег из ФСБ Валерий. «Да и присматривали», – сильно сказано. Поначалу, видимо, взялись по просьбе отца, потом все рассосалось. Пять лет прошло. «Ладно, Валерий, попытка не пытка», – подвел черту турецкий и посмотрел на часы. «Васильева привезут с минуты на минуту». И хотя шантажировать, да еще давить при этом на родительские чувства подследственного, Александр Борисович считал делом никуда не годным, Воспоминания о мертвом, изуродованном лице Марии Краевой, всплывшее в этот момент в его памяти, развеяло последние сомнения Турецкого. Игорь Васильев безразлично посмотрел на двоих молоденьких охранников, сидевших напротив и не спускавших с него глаз и криво усмехнулся удивительная пустота заполнила все его существо с того момента как он обнаружил на своих руках браслеты васильев догадывался что везут его на допрос но ему было все равно разговаривать с легавыми он не собирался кабинет следователя в который ввели киллера оказался залитым столь ярким солнечным светом что тот невольно поморщился И лишь после этого бросил равнодушный взгляд на мужчину, сидящего за столом. Потом медленно перевел его на второго, пристроившегося в кресле у окна темноволосого, более молодого, чем хозяин кабинета. Усевшись на предложенный стул, Игорь опустил глаза вниз и замер, слегка сутулившись, положив на колени руки, наручники с которых так и не сняли. Тот, что был старше и сидел напротив Васильева, несколько секунд пошуршал бумагами, после чего заговорил. «Ну что, Игорь Симонович?» У него оказался довольно приятный спокойный баритон. «Меня зовут Александр Борисович Турецкий. Ваше дело вести буду я и мои коллеги». Он сделал едва заметную паузу. Васильев не шевельнулся. Вообще никак не отреагировал на слова этого вожняка. Пусть болтает, какая разница?» Турецкий усмехнулся. Ничего другого он, собственно говоря, и не ожидал. И не меняя спокойного сдержанного тона, ознакомил Васильева, как того требовал протокол, с причинами задержания, сутью подозрения, по которому он задержан и прочими предваряющими, но необходимыми в этой ситуации моментами. Все это заняло не более десяти минут, в течение которых Васильев так ни разу и не шелохнулся и не оторвал от пола тяжелого равнодушного взгляда. «Ну вот», – завершил Александр Борисович формальную часть дознания. «Теперь, как говорится, перейдем к сути дела». То, что вы приняли решение ни при каких условиях не петь нам ари, очевидно. Однако, думаю, что учли вы не все условия, одно не учли точно. Нас заинтересовала судьба крупных денежных сумм, которые вы получали за ваш весьма сомнительный труд у господина Мохнаткина. Васильев, тупо глядевший на коричневый линолеум пола, Еще не успел понять, к чему это легалвый вдруг заговорил не об убийстве, а о деньгах. Но вдруг неправдоподобно четко увидел извилистую трещину в линолеуме, похожую на человеческий профиль. «Думаю...» – неторопливо продолжил баритон, показавшийся внезапно Васильеву громовым. «Чтобы выяснить судьбу упомянутых сумм до конца...» нам так или иначе придется связаться с вашим сыном, которому вы их и переводили непосредственно в Минск на банковский счет номер...» Яркий солнечный свет, заливавший этот проклятый кабинет, внезапно сделался смертоносно белым и по-настоящему ослепил его. И Васильев не сразу понял, что визжащий голос произносящие где-то на грани ультразвука одно и то же, по бабье истеричное «нет!» На самом деле его собственный, и именно поэтому оба молодых охранника, так и не покинувшие кабинет вожняка, навалились на него своими горячими, потными, сильными, куда сильнее его собственного телами. Обратной дороги он не помнил. Позабыл начисто как будто ее и вовсе не было. И он какой-то неведомой мистической силой перенесся вновь в обшарпанную камеру с облупившейся бурой краской на стенах с двумя кроватями, верхняя из которых пустовала. Васильев содержался в одиночестве. Потом долго-долго длился остаток дня, потом еще дольше – ночь. Около одиннадцати утра следующего дня в кабинете Александра Борисовича Турецкого раздался звонок. Выслушав своего собеседника, он коротко бросил в трубку. «Добро! Везите!» «Да, прямо сейчас!» И, вернув ее на место, поднял голову и невесело подмигнул заглянувшему к нему в кабинет Меркулову. «Сработало, Костя!» Васильев сам попросился на допрос. Можешь звонить нашим борцам с наркотой. Пусть срочно пришлют своего следака.